Эпилог. Угроз Курортный городок Альпана. Пять лет спустя. Сидя на нашей террасе за чашкой травяного чая, я смотрела, как Дин учит маленького Люциана рисовать драконов. «Крылья должны быть такими, дядя Дин!» — возмущался карапуз, размахивая руками. И мысленно благодарила небо, что оно дало мне возможность видеть и слышать это. Настоящая Надин Танос умерла в том тёмном переулке, задохнулась, молясь за брата. А потом кто-то сверху решил, что её молитва заслуживает ответа, только не вернул ей жизнь. Вместо этого дал ей меня, уставшую, выжженную на земле душу библиотекаря, которая даже не верила в чудеса, пока чудо не ворвалось в неё, как ураган. Я не украла это тело. Я приняла его как долг, как дар, как шанс. И каждый день старалась быть достойной этого шанса. Ради Дина, ради тех, кто теперь называет меня своей. Сейчас у нас сбор по традиции. Грегори приехал с бочонком нового вина. Лунный янтарь, между прочим, теперь экспортируется в три провинции. Кто бы мог подумать, что наш злобик станет виноделом в дополнении ко всем своим имеющимся талантам. Криста привезла пироги, её знаменитые яблочные, с корицей и каплей кричишного мёда, который так любил её маленький трёхлетний белокурый сынишка Люк. А Эван, как всегда, опоздал на полчаса, но зато прилетел с подарком. Древним томом о магии связи между истинами, который, по его словам, обязательно должен быть в каждой семье, где есть дракон. «А Кевин, мой Кевин...» Он не мой сын, он сын Корина. Взрослый, сильный, с таким же прямым взглядом и той же склонностью молчать, когда сердце говорит слишком громко. Губернатор города Элерон, давно женат на своей истинной Эмиен, женщине с тихим голосом, но сталью в глазах. Кстати, такой же иной, как и я. У них есть сын, тот самый Люциан, которому сейчас исполнилось шесть лет, и которая уже умеет вызывать искры на кончиках пальцев, когда злится, что ему не дают ещё одну конфету. Между нами не было лёгкого пути. Ни у Корина с Кевином, ни у меня с младшим Хельсадаром. Долгие годы до меня отец и сын жили как чужие, разделённые долгом, болью и невысказанными обидами. Кевин считал, что его отец — холодный учёный, для которого чувство помеха в расчётах что он отдал его в четверку без сожалений. А Корин боялся, что сын его никогда не простит за желание жены, у которой он тогда пошёл на поводу. Но всё изменилось в день перед нашей свадьбой. Я тогда нервничала так, что всё летело из рук. Я даже чуть не разбила зеркало в спальне, видя переживания на лице Кора. Боялась, что он передумает, хотя такое невозможно, мы же истинные. И любимый признался, что все из-за Кевина. Он хотел бы видеть сына, своего единственного родственника, рядом в этот день. «Так в чем же дело? Позови его!» И Корин исчез. Никто не знал, где он. Только под утро Эван нашел их. Отца и сына. В старом саду поместья Хельсадар. Они сидели на скамейке, молчали но плечи их почти соприкасались. Судя по всему, между ними был долгий и очень непростой разговор, но он привёл их к миру. Миру в сознании и душе. Увидев Эвана, Кевин поднялся и сказал, обращаясь к отцу. «Нельзя заставлять истину ждать, папа. Полетели. Я хочу поприветствовать ту, кто вернул мне тебя». И Корин впервые за много лет заплакал. С тех пор они говорят. Не каждый день, но по-настоящему с теплом и уважением друг к другу. А я, я просто рада, что могу называть Кевина сыном. Не по крови, а по сердцу, потому что он очень хороший дракон. И он, правда, полюбил меня как родной. И что Люциан зовёт меня бабушкой Надин, хотя моё тело моложе его матери. А эмочка вообще моя любовь. Я жутко скучаю по ним, когда они долго не приезжают к нам в гости. И тогда мы скором становимся на крыло и летим к нашей семье. Ха, ведь я тоже дракон! За эти пять лет я познакомилась со столькими важными людьми. Побывала даже в Императорском дворце, где мне пожала руку молоденькая хранительница Альвия. Я встретилась со всеми членами последней имперской четвёрки, которые находились в связке побратимов с Эваном и Кевином. дари и Райлан были очень серьёзными с виду, но при близком знакомстве показали себя любящими и заботливыми людьми. Ть, драконами, всё никак не привыкну. С истинными парами этой дружной братии я крепко подружилась, войдя в их круг как родная. С ними я раскрыла в себе новые грани. Оказывается, я очень общительная, а не замкнутая библиотекарша. Мне нравится смех, нравится толпа друзей в моем дворе и шумный сабантуи по выходным». Сегодня, когда почти все собрались, Корин подошел ко мне, обнял за талию и тихо спросил. «Счастливо». Я посмотрела на тринадцатилетнего Дина, который вчера успешно поступил в учебку на отделении искусств, и широко улыбнулась. Братец показывал Лицуану, как рисовать чешую. Чуть в стороне Грегори подливал вино Эвану, Райлану и Дарию. Криста говорила Лиле о чем-то веселом, прижимая к себе белокурова люка, у которого волосики смешно торчали во все стороны. А Тая громко хохотала, обнимая свою младшенькую Амиру. Кевин с сидели на больших качелях, которые Кор установил сам, и качались хихикой, как дети если не брать в расчёт обмен взрослыми взглядами. «Я не просто счастлива». Я обернулась, провела ладонью по мягкой, короткой и такой родной бородке. «Я безумно счастлива. Благодарю тебя». Начала и голос предательски дрогнул. «За то, что не дал мне исчезнуть в той таверне. За то, что спас меня. За то, что дал мне жизнь настоящую». Не то, что я влачила на себе в своём мире, как мешок с камнями, а эту, светлую, полную смеха, книг, споров с Грегори и детских рисунков на кофейном столике. Я сделала паузу, глубоко вдохнула морской воздух и посмотрела ему прямо в глаза, коснувшись пока ещё плоского живота. И за то, что совсем скоро подаришь мне ещё одного человека, которого я смогу любить всем сердцем. Корин замер. Его янтарные глаза широко распахнулись, как будто он услышал не слова, а руническое заклинание. «Что? Ты?» выдохнул он, крепко сжав мои руки. Я улыбнулась. Той самой улыбкой, что появлялась у меня только с ним. Робкой, счастливой, полной света. «Корин, у нас будет малыш». «На мгновение мир будто остановился» а потом взорвался, впуская в себе тысячу спасибо и родные нежные объятия. «Я стану отцом!» Оповестив всю округу, когда-то замкнутый мрачный ученый-генерал пошел принимать поздравления, чуть не задушив в объятиях всех наших гостей. Я счастливо смеялась, глядя на это, зная, что каждое мое слово — правда. Теперь я по-настоящему счастлива. «Потому что дом...» Это не тело, не имя и даже не родная земля. Дом — это те, кто смотрит на тебя и видит тебя, даже если ты душа из другого мира, даже если ты пришла сюда через смерть, даже если твои волосы теперь чуть короче, а в глазах не только свет, но и боль. И я, я наконец-то дошла до своего моря, не бегом, не в панике». А просто, чтобы посидеть, подставить лицо солнцу и подумать, как же хорошо, что я здесь. Потому что здесь мои, и я их. И этого достаточно. Больше, чем достаточно.